Глава шестая. Утром Ритка выглядит довольно помято. Да и я сама не лучше. Еще и спина затекла от неудобной позы, поэтому передвигаюсь бочком, как краб. Подруга очень мрачно пьет растворимый кофе из все той же полулитровой чашки и с отвращением поглядывает на остатки сырой нарезки. «Сколько мы вы вчера вылокали? спрашивает так, будто не сама покупала четыре бутылки шампанского и три килограмма провианта. «Тебе правду сказать или соврать?» Все четыре? Кошмар! Куда влезла-то? Надеюсь, я хотя бы не куролесила ночью? Не, все нормально. Ты просто сопела и постоянно ворочалась. Она замечает мое приподнятое настроение, смотрит с таким удивлением, будто у меня на лбу рог вырос или третий глаз появился. А мне действительно с утра очень хорошо, как будто исчезли все проблемы. Разумеется, чуть позже меня накроют, но сейчас я жмурюсь под солнечными лучами. Утром прошел дождь, и только-только тучи рассосались. Размешиваю молоко в чашке с кофе и не думаю ни о чем плохом. «Ты чего это такая веселая?» — Рита щурится. «Все нормально?» «Почему я не могу побыть веселой хоть разок ради разнообразия?» «Ну...» Подруга закусывает губу. «Я привыкла, что обычно ты другая». М -м, точно, надо что-то делать со своим образом жизни, раз уж Риту смущает мое неестественное состояние». Саша не рыдает и не сидит, забившись в угол. Ей срочно нужна помощь. Включайте депрессивную музыку, пусть она начинает плакать. Обещаю, что немного порадуйся и вновь стану унылой. Подруга шутливо бьет меня кулачком в плечо. Даже не вздумай. От вчерашней Риты тоже не остается и следа. Она не вспоминает угрозы развестись, не убивается над тем, что дома ее ждет нестиранное белье, наоборот, через час уезжает забирать сына от мамы. Потому что жутко соскучилась, да и вообще. Скоро приедет Никита с этой своей идиотской рыбой. Пора квартиру драть. Я смотрю за тем, как Рита собирается на ее прежнюю беззаботность. Интересно, недавние слезы – это лишь всплеск эмоций усталости от семейного быта. Не может же подруга быть по-настоящему несчастна? Хотя, что я про нее знаю? Настолько зарылась носом собственные проблемы, что совсем забыла о Рите. Впредь буду больше спрашивать о том, как себя чувствует она. Всем ли довольна? Не нужно ли ей выговориться? Вроде ничего особенного, но под грузом собственных переживаний мы очень часто забываем о таких мелочах. Редко уезжает, и я начинаю прибираться после бурного вечера. Кто-то звонит в дверь. Открываю по собственной глупости, не посмотрев в глазок, и застываю на пороге. Первый порыв захлопнуть дверь. В коридоре стоит отец. У него поджаты губы и сдвинуты брови. Все морщины проступили на лице, образуя паутинную сетку. Мама даже не пытается изобразить какую-то радость от встречи. Впрочем, я тоже не горю желанием броситься к нему в объятия. После вчерашних-то откровений Богдана, да и вообще из-за всей ситуации, которая разрушила нашу семью окончательно. Что ты здесь делаешь? Пришел посмотреть, в каких условиях живет родная дочь. Да, ну и свинарник. А размер? Твоя гардеробная больше всей этой квартирки. Он не спрашивает разрешения, проходит внутрь, отстраняя меня плечом. Прямо в обуви топчется в комнате, как специально. На полу остаются комья грязи. Меня все устраивает. Ну да, разумеется. А еще тебя устраивает, когда счета оплачивают твои любовники. Правда, удобно? Отец отказался платить. Что ж, найду другой денежный мешок. Даже не подумаю о том, с кем связываться. Главное, чтоб бабла хватило. А, вот значит, как это выглядит в его глазах. Дочь покупает телом свое обучение. Другие охотницы за деньгами спят с мужчинами ради машины или отдыха на Мальдивах. А Саша, чтобы ее не выгнали из института. «Мне нечего на это сказать, единственное желание попросить отца уйти, но я понимаю, что раз он потратил утро и вместо работы приехал сюда, значит не успокоиться, пока все мне не выскажет, ведь нашел же адрес, хотя не удивлюсь, если он пробил информацию, как только я сюда въехала. Просто не лез, позволял мне чувствовать себя самостоятельной. Это в духе моего папы. Теперь же, когда моя самостоятельность начала ему мешать, он решил напомнить границы дозволенного». «Что молчишь?» Он брезгливо проводит пальцем по столешнице, отделяющей кухонную зону от спальной. Стыдно? Вот и мне стыдно, что такую дочь воспитал. Вроде у нас хорошая семья. Мы с матерью всегда тебе самое лучшее давали. Мать рыдает уже сутки, каплю успокоительной пьет. Пожалела бы хоть ее, если на меня плевать. Пап, перестань давить на совесть и прикрываться мамой. Я знаю про твои измены. Или тебе можно ее не жалеть? Говорю без эмоциональной окраски. от самые слова коробят но не удивляют это тебе богдан сказал какая разница скрещивай на груди руки такая что этому человеку нет доверия он нездоров психически и несет охинею и ты ему в рот заглядываешь жаль что моя дочь выросла легковерной дурой в таком случае богдан хорошо подготовился я видела несколько очень откровенных фотографий с твоим участием произношу с усмешкой Отец тут же надменно морщится, видимо, против снимков у него аргументов нет. Хотя мог бы сказать, что все это фотомонтаж и вообще его подставили. Но он даже не пытается оправдываться, чем окончательно убеждает меня в своей виновности. «Не лезь в нашу с матерью жизнь, Александра. Тебе не должно тревожить, кто и с кем изменяет. Поняла? Что касается твоего ненаглядного Богдана, держись с него подальше». «Иначе что?» «Иначе я заберу тебя домой». «Отец делает шаг ко мне, пытается припугнуть, надавить своей близостью, показать, кто здесь хозяин. Силой?» «Если понадобится, силой. Я не позволю вам быть вместе. В твоих интересах как можно скорее одуматься и вернуться к нам с матерью. Подумай, что для тебя важнее, мимолетная страсть или отцовское одобрение». «Я тебя услышала». Вот «Это замечательно. Кстати, раз уж станешь обдумывать свое положение, а парни тоже подумай, я его инвалидом сделаю». Если еще раз тебе пристанет, так ему и скажи, я свою дочь портить не позволю, тем более этому ненормальному уроду». «Как мило. Две минуты общения, и мы уже перешли к угрозам». «Тебе смешно?» Отец внезапно оказывается прямо передо мной, хватает за ворот футболки и встряхивает, как куклу. Зубы клацкают. Футболка трещит по шву, и этот треск меня отрезвляет. Руками упираюсь отцу в грудь, отпихиваю его от себя, отбегая к кухонной зоне, теперь нас разделяет столешница. Но папа, поморщившись, возвращается в коридор. «Я все сказал. Не смей позорить нашу фамилию, Александра!» «Тогда придется ее сменить», — отвечаю глухо. Он уходит, не закрыв за собой дверь. Я вижу, как уже в коридоре папа достает носовой платок и им давит на кнопку вызова лифта, как на что-то гадкое и грязное. «Позвони матери, она места себе не находит!» Бросает он. Вместо того, чтобы ответить, я просто захлопываю дверь.